Екатеринбург. Съёмная квартира на Пролетарской. Подожжайте. Код на двери подъезда 2715, сказал Айрат в трубку телефона. Умар прервал связь, а вскоре две вазовские копейки с интервалом в 10 минут остановились во дворе одного из многоэтажных домов на окраине Екатеринбурга. Умар, ехавший в первой машине, быстро подошел к подъезду. «Айрат, открывай!» – произнес он в решетку домофона на входной двери в подъезд. Вахид, сопровождавший Умара, последовал за ним. Затем к подъезду подкатила и вторая машина с Султаном и Салихом. Конспиративная квартира, которую Умар и его люди сняли за день до ограбления ювелирного магазина Старания Ирату, находилась на третьем этаже дома. Не снимая обуви, Умар пошёл в комнату напротив входной двери. "Брогацные сюда", распорядился он. "Проследи", бросил старшей группе Айрату. Когда все были в сборе, Умар потребовал собраться в зале. Боевики сели на пол напротив своего предводителя. Машинами займутся Вахит и Султан, начал Умар. Через час их не должно быть в городе. Чтобы не привлекать внимание взрывами, можете утопить их в речке. Подчинённые тут же кинулись исполнять приказания старшего. Они поднялись со своих мест, а через несколько секунд их уже не было в квартире. Равкат займись добром, которое мы взяли сегодня. Где сменная одежда? В дальней комнате, ответил Равкат. Всем переодеться. На вас следы крови неверных. Одежду отдадите Салиху. Жжёчь её приказал Абдуллин боевику. Равкат, можешь идти считать деньги. Добро разложено по полу, я сейчас подойду. Умар оставил боевиков в комнате, а сам быстро пошёл в ванную комнату. Оказавшись один, Он посмотрел на своё отражение в зеркале, отметил, что лицо его за последнее время значительно осунулось. Чёрные под густыми бровями глазницы впали, лицо стало бледным. Умар быстро снял с себя пропахшую кровью олимпийку и заметил, что под одеждой на коже тоже остались бурые следы. Боевик швырнул одежду на пол и стал внимательно осматривать себя в зеркале. На плечах Мели значительные ранения. Порезы от обрушившейся в метре от него стеклянной витрины ювелирного магазина. Осколки разлетелись по всему помещению. Один из заострённых клиньев врезался в пол. Картинки из состоявшегося ограбления пронеслись перед мысленным взором Умара. Затем были выстрелы. Это Вахид выпустил обоему впутавшегося оказаться противление охранника. Кровь вбрызнула Абдулину на лицо. Умар оттёр её рукавом. При воспоминании о недавних событиях ни один мускул на лице Умара не дрогнул. Он включил воду, затем сорвал с вешалки полотенце и намочил его. Однако кровь не желала стираться. Тогда он намылил ладони. Дно ванны покрылось розоватого оттенка пеной. Выйди из ванны, Умар бросил свои вещи в общую кучу. Большая часть боевиков уже переоделась. Равкат, окруженный другими бандитами, разбирал драгоценности. «Денег семьсот тысяч, рублями», – сказал он, увидев Умара. Абдулин кивнул. «Двести тысяч отложи Гамзало», – распорядился он. «Заверни в бумагу и положи в какую-нибудь коробку. Сразу отсчитай по десять тысяч каждому из вас». Составь список драгоценностей. А остальные деньги куда? спросил Равкат. Остальные я оставлю себе, за риск. Умар зловеще улыбнулся. Равкат и другие боевики, бывшие в комнате, переглянулись. Золото и камни распределишь между всеми, кроме меня. Реализация займётся каждый из вас лично, добавил Умар. «Но куда мы с ними, Умар?» – начал был Равкат, но Умар не дал ему договорить. «Это не мои проблемы. Вещи надо толкнуть. Можешь нанять ювелира. Деньги распределишь так же. Двадцать процентов откладывай сразу для Рассадулаева. Остальное в нашу кассу. Себе возьмете по полпроцента от реализованного». «Но...» – попытался было возразить Айрат. Умар выхватил из-за брючного ремня пистолет – Присутствующие отшатнулись в разные стороны. Абдуллина улыбнулся. Рука с оружием опустилась вниз. "Здесь драгоценностей на сумму не меньше 20 млн рублей", сказал он. С этими словами Умар опустился на диван около окна. "На следующей неделе мы начнём гораздо более активную деятельность, чем вели до сих пор. Мы переходим к радикальным действиям". Нужна хорошо законспирированная хата. Я хочу видеть там наиболее надежных ребят, которые не подведут. Поиском новой квартиры займешься ты, Салих. Мне нужны серьезные люди, чтобы не было ни одного прокола. Все вещи надо будет перевезти туда. Да, Равка, ты купи сейф. Ты доведешь сегодняшнюю операцию до конца и доложишь о результатах мне. Через неделю у нас на руках должны быть только деньги». «Все драгоценности необходимо перевести в доллары». «Все! Ясно?» «Да», – коротко ответил Равкат. Умар тяжело поднялся, а затем вовсе вышел из помещения. Оставшиеся в комнате боевики снова переглянулись. «Мне кажется, что десять тысяч с такого навара – это мало», – негромко произнес Айрат. «Почему ты не сказал ему об этом, Равкат? Ты же ответственный за деньги». «Может, ты сам попробуешь?» Равкат злобно блеснул глазами в сторону Айрата. Последний бросил в сторону скрывшегося Абдулина яростный взгляд, затем снова посмотрел на Равката. "Отсчитай мои деньги сейчас", потребовал Айрат. "Подождёшь, когда закончу с золотом. Потом получишь своё, как и все. Ясно?" "Думаешь, мне этого достаточно?" Айрат промолчал. "Заткнись и сиди тихо". Если не хочешь, чтобы тебя пристрелили как неверного, понял? И делу лучше жрать приготовь. Айрат молча вышел из комнаты.